Глава двадцать восьмая Следующие несколько дней до дня рождения тети Любы Алёнка постоянно меняет своё решение относительно того, стоит ли ей туда идти, но в итоге снова оказывается у зеркала, одетая с иголочки в новую джинсовую юбку и белый кроп-топ. Нет, она уже не ждёт, что поразит Шувалова, но ей важно чувствовать себя уверенно. Сегодня отражение в зеркале удо валитворяет её полностью. Постройневшая, загоревшая, с лёгким макияжем и густыми волосами по плечи, она будто расцвела за прошедший месяц. "Похоже, страдания идут тебе на пользу", гласкова. Усмехнувшись, заключает Алёнка и, надев белые босоножки на каблучке, берёт подарок с цветами и едет поздравлять тётю Любу. Чем ближе она к дому Шуваловых, тем острее становятся её страх и волнение. Живот сводит судорога, и по телу пробегает озноб, несмотря на бархатное августовское тепло. У ворот Алёнка несколько раз порывается развернуться и уйти, но потом всё же пересиливает себя и на дрожащих ногах заходит в дом в самый разгар веселья. И сразу же С размаха врезается, словно в бетонную стену, в непроницаемый взгляд Шувалова. У нее обрывается сердце, и вся кровь отхлынув от лица, устремляется вниз из живота, когда Борька начинает нагло ощупывать ее этим непроницаемым взглядом. Он медленно скользит по ее губам. Задерживается на груди, не скованный безгалтером, и продолжает свой путь по животу, ногам и обратно. Алёнку пробивает озноб, но неимоверным усилием воли она заставляет себя с вызовом приподнять бровь, на что Шувалов отвечает несходительной усмешкой, будто говоря: «Можешь не пытаться, я вижу тебя насквозь». Алёнка тяжело сглатывает, не зная, что дальше делать, но к счастью, на помощь ей приходят Боркины родственники. Как и всегда, они встречают её неимоверно тепло. Любовь Геннадьевна расцеловывает в обе щёки, причитая: "Ну наконец-то пришла моя красавица. Ой, исхудала-то как. Совсем что ли с этими экзаменами не ела? Садись, давай скорее, я буду тебя сейчас кормить". Она усаживает зардевшуюся Алёнку рядом с собой и начинает наполнять её тарелку всем понемногу, попутно осыпая градом вопросов. Ну как ты, моя хорошая? Мне Олежка сказал, что ты поступила. Да, теперь студентка. Улыбается Алёнка, стараясь сделать вид, что не чувствует Боркино пристальное внимание с другого конца стола. Ну, боже, как же это сложно. Несмотря на страх и неловкость, ей хочется смотреть на него, не отрываясь. За месяц он тоже схуднул на лицо, и теперь оно казалось ей ещё более жёстким, будто высеченным из камня, но таким притягательным, таким родным и необходимым. Не в силах сдерживаться, Алёнка украдкой смотрит Впитывает в себя каждую его черту, звук его голоса, его смех, его улыбку. От понимания, что никогда больше у них не будет никаких либо разговоров, непонятных только им двоим шуток, становится до слез больно. Зачем она вообще сюда пришла? Как будто Шувалов ее послушает. Гадалки не ходи, наверняка засмеет, а то и вовсе пошлет и оскорбит в догонку. Всё-таки Гладышев прав. Снова она наступает на те же грабли и лезет куда её не просят. В конце концов, кто она такая? Усмехнувшись собственным мыслям, Алёнка решает заглянуть к Джиму и с этих пор приходить к нему, только предварительно позвонив и убедившись, что Борьки нет дома. Детка, ну ты совсем сникла. Не расстраивайся, выше нос. До этого тугодума долго доходит, но дойдёт. Даже не сомневайся. Он, смотри, как зыркает. Словно прочитав её мысли, заговорщически шепчет Любовь Геннадьевна, заставляя Алёнкино сердце сбиваться с ритма. Да его просто бесит, что я пришла. Скорее из страха разочароваться, возражает Глоскова. Ой, ну даже если и так, тоже неплохо. Было бы всё равно, не бесился бы. А тут ты посмотри, так и жрёт тебя глазами. Подмигнув, заверяет и любовь Геннадьевна, переворачивая всё вверх тормашками в олёнкиной душе. Следующие полчаса Глоскова сидит, неживая ни, ни мертваться, де шампанское бокал за бокалом, то и дело ловя на себе странные боркины взгляды. Они вызывают у неё такой ураган эмоций, что её начинает колотить как припадочную. Не в силах больше выносить это напряжение, она идет на улицу проветриться, покурить и попроведовать Джима. Правда, поднявшись со стола, осознает, что изрядно окосила. До двери она еще как-то с горем пополам добирается, стараясь идти ровно по стеночке, чтобы никто не заметил, как ее штормит из стороны в сторону. Но вот с крыльца едва не летит колобком. Аккуратней. Удерживают ее крепкие сильные руки, Алёнку будто кипятком обжигает от их прикосновения к ее разгоряченной коже. Пошатнувшись, Глазкова едва дышит, чувствуя жар Шуваловского тела. Сердце колотится, обезумевший птицей, а в горле перехватывает от аромата Боркинового парфюма и просто от мысли, что вот он, совсем рядом. Ей хочется сделать шаг назад и прижаться всем телом, но даже своим объединённым разумом она понимает, что как только даст себе волю, не сможет остановиться. Уложит ему свою гордость под ноги за один только миг близости, поэтому успешно отстраняется, отталкивая его и вновь чуть не падая. Я в порядке. выдавливает она заплетающимся языком, выставляя руки, чтобы не прикасался. Ага, я вижу, иронизирует Борька, и не обращая внимания на её потуги сохранять дистанцию, берёт под руку. Давай, спускайся, пока шею себе не свернула. Я сама, пытается она вырваться, но куда там. Спускайся, сказал, цирк не устраивай. Отрезает Шувалов и тянет её на себя, отчего она буквально падает в его объятия, пролетев пару ступенек. От резкой смены положения голова начинает невыносимо кружиться, и тошнота подступает к горлу вместе со злостью её. Отпусти, не трогай меня, раздражённо вырывается Глоскова, выводя Шувалова из себя. Да нужна ты мне трогать тебя ещё, выплёвывает он раздражённо. Ты вообще за каким сюда припёрлась? Что тебе опять надо? Ну, уж точно не ты, Шувалов. Нагрызается Алёнка, на что он со смешком закатывает глаза, как бы говоря: "Ну-ну, охотно верю". В другое время Глоскова наверняка бы смутилась, обиделась, но сейчас ей море по колено. На свежем воздухе её развозят ещё больше, и уже плевать на всё. Я пришла к тёте Любе и своей собаке. Понял? А такой придурок, как ты, мне на хрен не нужен, чеканит она, прожигая его яростным взглядом. Так может тебе уже забрать свою собаку и что? выдыхает Алёнка Зверёв от вспыхнувшей боли. Вот такого она от Шувалова точно не ожидала. Это было сродни какому-то предательству, и именно оно становится последней каплей в череде разочарований. Вот, значит, как. Всё. Машка твоя слилась, и собака не нужна, да? Она тебя только в связке с твоей курицей интересовала, получается. А как же я её уже так полюбил? Так горжусь ею. Сделаю ей будку побольше, буду брать на тренировку с собой, буду с ней на охоту ездить. Всё, наездился. Усмехается Глосково сквозь подступившие слёзы и раздражав презрительно заключает. Какое же ты трипло, просто днище. Только ради какой-то шлюшки корчился из себя хорошенького, а на деле оказался таким же, как все эти чмошники, бросающие свои обязанности, как только прошла любовь. Слышь, ты базар фильтруй! Побледнев и заиграв жиловками, осаживает ее Шувалов, но она поливать хотела на его угрозы. Ей слишком больно, и у нее слишком накипело. Да пошёл ты, базар у таких скотов, как и ты. А у нормальных людей разговор. Понял? Разговор. Повышая тон голоса и не в силах даже смотреть на него, резко разворачивается и идёт к валььеру. Куда ты собралась? Перехватывает её Шувалов, не позволяя открыть замок и выпустить собак. Не трогай меня, я свою собаку заберу и уйду. Ни секунды не оставлю ее в руках мудозвона, которому до нее нет дела. Отталкивает его Алёнка со всей дури, от чего он заваливается настоящую рядом поленницу, разносяя ее к чертям собачьим. Глазково с ужасом смотрит, как на него начинают сыпаться дрова, и понимает, что ей кранты. Поэтому, пока он барахтается в попытках остановить этот водопад, она открывает замок и входит в вольер. Джимми, пойдём. Пойдём, мой хороший. Тебя здесь не любят, не нужен ты. Пойдём. Но закончить не успевает. Вместо Джима выскакивает Грета и оскалившись, начинает рычать. Выйди оттуда сейчас же. Она не выносит запаха алкоголя. Рёт Шувалов и в следующую секунду, влетя в вольер, дёргает Алёнку к себе за спину. Тихо, Грета. Тихо, девочка, всё хорошо, приговаривает он, заставляя остолбеневшую от страха Глоскову пятиться к выходу. В себя она приходит только когда Шувалов закрывает замок вольера и красной от бешенства преодолевает расстояние между ними. Дура, ты что творишь? страхивает он её за плечи. Ты изуродованный хочешь стать. Он ещё что-то кричит, а у Алёнки сдают нервы, и она заходится в слезах. Да отстань ты от меня. Тебе какое дело, изуродуют меня или нет? Да я заберу свою собаку и уйду отсюда наконец. Я тебя сейчас дам. Так дам, что ты у меня сразу протрезвеешь. Цэдит Шувалов, чем доводит Глоскову до белого каления. Ты, сволочь, ты кому тут угрожаешь? шипит она, пытаясь вырваться из Боркиной хватки. Между ними завязывается борьба, Алёнке удаётся пару раз хорошенечко оцарапать Шувалова, но уже через пару минут он её наглухо скручивает и прижав к своему разгорячённому телу, загнано дышит ей в ухо. ты если не угомонишься, я тебя скину в бак с ледяной водой и буду купать, пока не протрезвеешь, поняла меня? Да пошел ты! Ненавижу тебя! Огрызается Алёнка от бессилия и, задрожав, неожиданно начинает плакать, не в силах больше держать боль в себе. Шувалов растерянно замирает, чувствуя её дрожь. Ну тихо, слышишь? Тихо. Смягчившись, ослабляет он хватку, стараясь не делать больно, но Алёнке уже всё равно. В конце концов, что эти синяки на руках, когда сердце в дребезги? "Я спокойна. Отпусти меня. Я возьму джи мою, уйду", всхлипывая, просит она, заикаясь через слово. "Слушай, давай не будем устраивать концерт. У матери день рождения, не надо её расстраивать". Я не собираюсь её расстраивать. Я просто тихо уйду и всё. Обещаю, ты больше ни меня, ни собаку не увидишь. Твою мать. Да что ты заладила с этой собакой? Ну ляпнула я на эмоциях. Что теперь? Снова повышает он голос, а Валёнки это признание отзывается усталостью её и невыносимой обидой. Отпусти меня. Просто отпусти. Не могу больше. Не хочу. Я думала, ты особенный, настоящий, с душой на распашку. А ты? Ты только на бумаге. Захлёбывается она слезами и разочарованием. Шувалов о Каменев несколько секунд не двигается, а потом разворачивает её к себе. Алёнка тут же закрывает лицо руками и плачет на взрыв, думая, что сейчас на неё посыпятся очередной град оскорблений и обвинений. Но Борька молчит, пока вдруг сильным рывком не притягивает ее к себе. Ничего не понимая, Глазкова теряется на мгновение. В нос ударяет терпкий бархатный запах шувалова, и у нее внутри все переворачивается, когда Борька нерешительно, словно каждое слово дается ему огромным трудом, выдыхает ей куда-то в макушку. Извини, я просто я, короче, все не так. не только на бумаге. Я правда люблю нашего Барбоса и не знаю, зачем ляпнула эту чушь. Несёт просто и не могу остановиться. Его признание ничуть не утешает. Наоборот, боль становится просто нестерпимой, сгибающей пополам. Алёнку вновь скручивает рыдание. Ей хочется послать Шувалова с его несёт, но у неё не хватает силы воли. И сейчас, когда он осторожно гладит её по спине и волосам, на шёпотеве что-то утешающее.